Если уж мы непременно должны проводить праздник вместе с твоими родителями, то только на нашей территории, как ты и обещал. Синяя тьма накрыла мозг Гарри. Он достиг той степени упадка, наступающей вслед за вечерним Мартине, когда сознание сложности жизни давит на лоб, на веки, на щеки, на губы. Он прекрасно понимал, что его мать изводила Кэролайн и вместе с тем ощущал несправедливость каждого произнесенного женой слова. Деревянный олень, вполне, кстати, симпатичный, хранился в специально помеченной коробке. Кейлеб отломал ему две ноги и пробил череп кровельным гвоздем. Иннет нашла в раковине печеную картофелину, порезала на кусочки и обжарила для Джоны. Кэролайн... Не соизволила дождаться, пока свекровь покинет город, и поспешила выбросить в помойный бак розовый синтетический халатик, который инет, преподнесла ей на Рождество. «Я говорю, что мне нужна правда», — произнес Гарри, не открывая глаз. «Я видел, как ты хромала перед тем, как побежала в дом. Боже мой!» — вздохнула Кэролайн. «Это не моя мать повредила тебе спину. Ты сама ее повредила». Гарри, умоляю, позвони доктору Пирсу, хотя бы ради меня. Сознайся, что ты лгала, и я готов обсуждать любую тему, но пока ты не признаешься, по-твоему, ничего не будет. У тебя даже голос изменился. Пять дней в Сент-Джуди. Неужели ты не можешь пойти на это ради женщины, у которой, как ты сама говоришь, ничего другого в жизни не осталось? «Вернись ко мне, Гарри!» Приступ ярости заставил Гарри широко раскрыть глаза. Он отшвырнул одеяло и вскочил с кровати. «Конец нашему браку! Поверить не могу!» «Гарри, пожалуйста!» «Мы разведемся из-за поездки в сен -Жут». И тогда провидец в тренировочной куртке возвестил истину стайки симпатичных студенточек. За спиной провидца на оцифрованном среднем расстоянии виднелись стерилизаторы и картриджи хроматографа и образцы тканей в окрашивающих растворах и лабораторные сосуды с жирафьими шеями, снимки распластанных хромосом и изображение препаратов мозга, нарезанного тонкими красными ломтиками, точно сосими. Провидец... Это самолично Эрл Кудряшка Эберли, тонкогубый пятидесятилетний профессор в дешевых очечках. Создателем рекламного ролика корпорации Аксон пришлось потрудиться, чтобы придать ему презентабельность. Камера подергивала в руках оператора Пол лаборатории, то проваливался, то вспучивался. Юные девичьи лица, раскрасневшиеся от восторга, расплывались при наездах. Почему-то оператор с маниакальным упорством снимал затылок провидца. Действительно весьма кудрявый. Само собой химия, даже химия мозга, начал Эберли, в основе своей сводится к движению электронов по ядерным орбитам. Но сопоставьте это с электроникой, оперирующей маленькими двух или трех полярными переключателями, диоды, транзисторы. В мозгу... Несколько дюжин таких переключателей. Нейрон либо включается, либо нет. Однако этот выбор регулирует клеточные рецепторы, в которых мы наблюдаем множество переходных ступеней между «выключено» и «включено». Даже если бы мы сумели собрать из молекулярных транзисторов искусственный нейрон, вообще известно, что вам не удастся перевести всю эту химию на язык «да» и «нет». Попросту не хватит места. Если мы заведомо, уменьшая выделим 20 нейроактивных цепочек, из которых одновременно могут быть задействованы восемь, причем каждый из этих выключателей имеет пять разных положений, не стану утомлять вас комбинаторикой, но андроид с искусственными нейронами приживается разве что в стране тыквоголовых? Крупный план. «Тыквоголовый студент хохочет во все горло», «Это элементарные факты», — продолжал Эберли. «Настолько элементарные, что обычно мы их даже не обсуждаем. Так устроен мозг. Единственный действенный ключ к электрофизиологии познания и воли — химия. Это накопленная поколениями мудрость, священное писание нашей науки. Ни один человек в здравом уме не попытается сочетать нейронные связи с электронными схемами». Эберли выдержал драматическую паузу. Никто, кроме Аксона. Легкий шум прокатился по рядам корпоративных инвесторов, собравшихся в зале «Б» отеля «Четыре времени года» в центре Филадельфии на гастрольную презентацию Аксона перед поступлением в продажу первой партии акций. На подмостках установлен огромный экран. На каждом из двадцати круглых столов Расставленных в затемненном зале приготовлена закуска, блюда сатай и суши с соответствующими соусами. Сатай разновидность шашлыка. Гарри сидел рядом со своей сестрой Денис за столиком возле двери. Он надеялся провернуть на презентации некую сделку и предпочел бы прийти сюда в одиночестве, но денис настояла чтобы именно сегодня Гарри пригласил ее на ланч, потому что в понедельник у нее выходной, а заодно увязалась и на презентацию. Гарри предчувствовал, что Денис многое осудит в этом зрелище по политическим, моральным или эстетическим соображениям, и действительно сестра презрительно щурилась, глядя на экран, и все плотнее сводила руки на груди денис была в желтом платье-рубашке с красным цветочным узором, в черных сандалиях и круглых пластиковых очках, аля Троцкий. Но не это выделяло ее среди всех женщин, собравшихся в зале «Б». А голые ноги. Ни одна женщина, имеющая дело с деньгами, не позволит себе появиться без чулок. Что такое процесс «корректол»? «Корректол» — произнес на экране кудряшка Эберле. Молодежная аудитория тем временем подверглась оцифровке и слилась воедино с тунцово-красным мозговым веществом. Это революционная нейробиологическая терапия. Эберле восседал на эргономическом конторском стуле, который, оказывается, обладал способностью парить в воздухе и совершать головокружительные пируэты в графическом пространстве, изображающем внутричерепные глубины. Ганглии водяные, нейроны, смахивающие на кальмаров, и уже подобные капилляры высвечивались при его приближении. Корректол, первоначально предназначавшийся для лечения пациентов, страдающих болезнями Паркинсона и Альцгеймера, а также другими дегенеративными нейрокректолами, логическими заболеваниями, рассказывал Эберли, оказался настолько мощным и многогранным средством, что его возможности в перспективе выходят за пределы терапии как таковой. Речь идет уже об исцелении, причем об исцелении не только этих ужасных дегенеративных недугов, но и целого ряда расстройств, которые обычно относят к ведению психиатрии или же психологии.